Впрочем, несчастным вполне и страшно несчастным мог оказаться лишь брат Дмитрий. Его сторожила несомненная беда. Оказались тоже и другие люди, до которых все это касалось, и, может быть, гораздо более, чем могло казаться Алеше прежде. Выходило что-то даже загадочное. Брат Иван сделал к нему шаг — Чего так давно желала Леша, и вот сам он от чего то чувствует теперь, что его испугал этот шаг сближения. А те женщины? Странное дело, давеча он направлялся к Катерине Ивановне в чрезвычайном смущении, теперь же не чувствовал никакого, напротив, спешил к ней, сам, словно ожидая найти у ней указание. Однако передать ей поручение было, видимо, теперь тяжелее, чем Давичи. Дело о трех тысячах было решено окончательно, и брат Дмитрий, почувствовав теперь себя бесчестным и уже безо всякой надежды, конечно, не остановится более и ни перед каким падением. К тому же еще велел передать Катерине Ивановне и только что происшедшую у отца сцену. Было уже семь часов, и смеркалось когда Алеша вошел к Катерине Ивановне, занимавшей один очень просторный и удобный дом на Большой улице. Алеша знал, что она живет с двумя тетками. Одна из них приходилась, впрочем, теткой лишь сестре Агафии Иванне. Это была та бессловесная особа в доме ее отца, которая ухаживала за ней там вместе с сестрой, когда она приехала к ним туда из института. Другая же тетка была тонная и важная московская барыня, хотя из бедных. Слышно было, что обе они подчинялись во всем Катерине Ивановне и состояли при ней единственно для этикета. Катерина же Иванна подчинялась лишь своей благодетельнице, генеральше, оставшейся за болезнью в Москве, и к которой она обязана была посылать по два письма с подробными известиями о себе каждую неделю.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 Поднялась портьера, и быстрыми, спешными шагами вошла Катерина Ивановна с радостной, восхищенной улыбкой, протягивая обе руки Алеши. В ту же минуту служанка внесла и поставила на стол две зажженные свечи. «Слава Богу! Наконец-то и вы! Я одного только вас и молила у Бога весь день. Садитесь!» Красота Катерины Ивановны еще и прежде поразила Алешу, когда брат Дмитрий недели три тому назад привозил его к ней в первый раз представить и познакомить по собственному чрезвычайному желанию Катерины Ивановны. Разговор между ними в то свидание, впрочем, не завязался. Полагая, что Алеша очень конфузится, Катерина Ивановна как бы щадила его и все время проговорила в тот раз с Дмитрием Федоровичем. Алеша молчал но многое очень хорошо разглядел. Его поразила властность, гордая развязность, самоуверенность надменной девушки. И все это было несомненно. Алеша чувствовал, что он не преувеличивает. Он нашел, что большие черные горящие глаза ее прекрасны и особенно идут к ее бледному, даже несколько бледно-желтому продолговатому лицу. Но в этих глазах равно как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 потому что ему самому его мнение показалось ужасно как глупым, тотчас же, как он его высказал. Да и стыдно стало ему высказывать так властно мнение о женщине. Тем с большим изумлением почувствовал он теперь, при первом взгляде на вбежавшую к нему Катерину Ивановну, что, может быть, тогда он очень ошибся. В этот раз лицо ее сияло неподдельную простодушную добротой, Прямою и пылкою искренностью. Из-за всей прежней гордости и надменности, столь поразивших тогда Алешу, замечалась теперь лишь одна смелая, благородная энергия и какая-то ясная, могучая вера в себя. Алеша понял с первого взгляда на нее, с первых слов, что весь трагизм ее положения относительно столь любимого ею человека для нее вовсе не тайна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 возбуждение возбуждении, похожем почти даже на какой-то восторг. Я потому так ждала вас, что от вас, от одного, могу теперь узнать всю правду, ни от кого больше. «Я пришел», — пробормотал Алёша, путаясь, — «я... он послал меня». «А, он послал вас. Ну так я и причувствовала. «Теперь все знаю, все!» — воскликнула Катерина Ивановна с засверкавшими вдруг глазами. «Постойте, Алексей Федорович, я вам заранее скажу, зачем я вас так ожидала. Видите, я, может быть, гораздо более знаю, чем даже вы сами. Мне известие от вас нужно. Мне вот что от вас нужно. Мне надо знать ваши собственные личные последние впечатления о нем».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 Теперь, с чем же он вас прислал ко мне, я так и знала, что он вас пришлет. Говорите просто, самое последнее слово говорите. Он приказал вам кланяться. И что больше не придет никогда. А вам кланяться. Кланяться? Он так и сказал, так и выразился? Да. Мельком, может быть, нечаянно ошибся в слове, не то слово поставил, какое надо. Нет, он велел именно, чтобы я передал это слово. Кланяться. Просил раза три, чтобы я не забыл передать.